Глава 15 Пришла беда, откуда не ждали. Мэй Асвет Мы прошли ворота и медленно двинулись по широкой, посыпанной мелким гравием дороги, вдоль которой были высажены специально завезенные сюда пихты. Бряна обмахивала шляпой, а я не торопила ее. Немного рассказала об учебе и тренировках, но она интуитивно догадывалась, что я что-то скрываю от нее. Еще и Эдриан посеял сомнения. «Почему ты молчишь о том, что какие-то невоспитанные девицы постоянно оскорбляют тебя и пытаются высмеять? Нагло клевещут». На одной тональности выдал он. Я обернулась, одарив красноречивым многозначительным взглядом, но принц даже бровью не повел, «Потому что я могу за себя постоять», — вымолвила натянуто улыбнувшись. «И про то, что случилось по дороге сюда, в карете? Тоже ничего не рассказываешь», — добавил нахально и ответил мне той же улыбкой. «Вы только посмотрите на него!» «Каким дерзким стал!» Точно от Кайла нахватался дурных манер. «Я что, маленькая?» — поинтересовалась скептически. Подруга усмехнулась и покачала головой, как бы говоря, конечно, ты не маленькая, но присмотр за тобой нужен. «Если случится что-то серьезное, я незамедлительно соберу совет и всех вас посвящу в это», — заверила Клятвина. «А теперь я хочу знать, что случилось с Леди Лассе». Бряна вздохнула, перекинув на спину копну волнистых густых темных волос, надела шляпу обратно. Вообще, я впервые видела ее такой настолько сильно чем-то встревоженной. Пару дней назад к отцу с визитом приходил некий лорд Вестмар. Я не видела его, но Остин, наш дворецкий, рассказал, что мужчине на вид около сорока человеческих лет, и он не похож на дракон нарожденного. А еще у него глубокий шрам на щеке. Вместо подруги закончил Эдриан, внезапно помрачнев. Да, удивленно подтвердила Бри, вы знаете этого человека? Немало наслышан, уклончиво отозвался он. И чего хотел этот господин от древнего и богатого графского рода Лассе? Бряна закусила губу. Мне так и не удалось выяснить. Слуги ничего не знают. «Видимо, отец воспользовался своей силой и наложил на кабинет чары, чтобы их никто не мог подслушать. Но он так почти никогда не делает. Люди в их имении работают целыми семьями и поколениями. Полное доверие и идиллия», — пояснила я, заметив озадаченный взгляд Эдриана. «Он точно не привык к тому, что слугам можно доверять. Так безоговорочно, как в семье графа Лассе». «Странность в другом», — рассеянно продолжила подруга. «После ухода лорда Вестмара...» Отец стал мрачным и задумчивым, неразговорчивым. Два вечера подряд он запирался в винном погребе и сидел там до глубокой ночи. «А еще... Бри запнулась на середине фразы и встревоженно обернулась на Эдриана. «Считайте, что меня здесь нет?» Ничуть не оскорбившись недоверием к своей персоне, отозвался он. Подруга благодарно кивнула и, набрав побольше воздуха, произнесла. «Отец заходил в мои покои сегодня ночью». Сел на край кровати и долго гладил меня по волосам. Говорил, что он обязательно что-нибудь придумает, что не даст меня в обиду. «Я чутко сплю, поэтому слышала», — торопливо пояснила она, пытаясь сдержать набежавшие слезы. Я нахмурилась, анализируя ситуацию. «Ты сказала, что виделась с моим отцом. Он сказал тебе, где меня искать. Выходит, ты приходила к нам, чтобы попросить герцога о помощи». «Но так и не попросила». Удручённо отозвалась подруга, отводя взгляд. «Хотела разузнать об этом лорде, раз отец молчит и явно что-то скрывает от меня. Но наглости не хватило просить об этом герцога. еще и в твое отсутствие». Я шумно втянула воздух носом, сжимая пальцами переносицу. «Надо было все ему рассказать. Бри, ты же почти как член нашей семьи», произнесла, пытаясь скрыть разочарование. «Я так надеялась, что подруга нам доверяет». Ну хорошо, что вообще пришла и поделилась своими тревогами. Хорошо. Давай я сама напишу герцогу, его люди точно смогут выяснить, что хотел лорд Вестмар от твоего отца и как ты в это замешана. Спасибо, Мэй. Почему ты не берешь в расчет меня? Внезапно произнес принц, перебив Бриану. Думаешь, только люди твоего отца могут справиться с этим? Я недоуменно моргнула. Эдриан, что на тебя нашло? «Разве у тебя не будет проблем, если его величество узнает, что ты занимаешься посторонними чужими делами?» «Ты мне доверяешь или нет?» Остановившись, требовательно спросил он. «Прекрасно». «Доверяю как себе», — ответила без запинки. «Я отправлю и из тайной канцелярии. Это будет быстрее, чем пока ты отправишь письмо домой, и герцог примет меры». Удовлетворенно кивнул он. «Не волнуйтесь, леди Лассе. Никто не узнает деталей этого дела, даже мой отец». «Но, ваше высочество...» Замешательстве протянула подруга. «Я твой друг, мой Асвет, но в первую очередь я мужчина со связями». Со всей серьезностью заверил Эдриан, заставив нас растерянно переглядываться. «Пожалуйста, доверяй мне и не бойся пользоваться мной, я разрешаю». Сменив гнев на милость, усмехнулся он. Даже не сомневался. «Как великодушно!» — протянула я обескураженно. «И правда, как я не заметила раньше. Эдриан давно не тот мальчишка, с которым мы играли в крокет». «Спасибо», — улыбнулась тепло и похлопала его по плечу. «Но если его величество узнает, отдуваться будешь сам. Я скажу, что это была твоя инициатива». Усмехнулся он и уже расслабленно двинулся по дороге дальше. Я обменялась с бряной недоуменным взглядом и, взяв ее под руку, отправилась за ним. «Не думала, что наследник такой», — шепотом призналась она и усмехнулась. «Какой?» — не поняла я. «Мужественный». Я прищурилась, глядя в прямую спину принца. «Мужественный? Он?» «Наверное. Никогда не задумывалась об этом. Но если Эдриан сможет помочь Бриане, то сочту его не только мужественным, но и поддамся, когда будем играть в шахматы». Задумавшись об этом, на ум пришел ректор. Я даже запнулась от удивления. «Ты чего?» — удивилась подруга, придержав меня. «Да так...» отозвалась туманно, потирая ладонью шею. «Почему я вообще подумала, что Виктор Гарт мужественный?» «Нет, он сильный драконорожденный, но мужественный. Когда я успела это разглядеть в нем, Потрясла головой, но это мало помогло. Я все равно продолжала думать о ректоре и анализировать, какой он. А когда мы подошли к теплицам, и я увидела его суровое лицо, синие, поддернутые мрачной дымкой глаза почему-то испуганно сглотнула, желая спрятаться от этого пронзительного взгляда, направленного на меня. В первую теплицу мы вошли вместе с остальной группой. Как ни странно, ректор ничего не сказал ни по поводу моей отлучки, ни по поводу того, что к нам присоединилась моя подруга, а я, как благовоспитанная барышня, конечно же, спросила разрешения. Но вот внимание других адепток ко мне резко возросло а все потому, что его высочество, прекрасный принц, лично вызвался меня сопровождать, и все это время был со мной. Естественно, что многим было безумно интересно, чем же таким мы занимались, о чем вели разговоры, особенно если брать в расчет слухи, по которым я якобы отвергла наследника престола. И я, быть может, переживала бы по этому поводу, если не было бы так все равно. Я давно привыкла к такому вниманию окружающих, И я, и Эдриан, и Кайл, и даже Бриана. Чем выше положение в обществе, тем больше о тебе говорят, тем больше на тебя косо или завистью смотрят, тем больше людей ждут твоего поражения. Поэтому расправляем плечи, вежливо улыбаемся и смотрим редкие растения и травы, собранные в императорских теплицах и используемые алхимиками на протяжении многих лет. «Хорошо, что я не поступила в академию вслед за тобой», прошептала подруга, протягивая руку к ядовитому плющу. «Судя по всему, учиться на алхимическом факультете безумно скучно». «Сейчас будет весело», — произнесла невозмутимо, останавливая ее. «Если будешь трогать все подряд. Например, зеленый махорник вызывает сыпи язвы не только в том месте, где его невидимые глазу споры попали на кожу, а вообще по всему телу». Все верно, леди Асвит». Раздался голос ректора за нашими спинами. Я от чего то нерешительно повернулась, боясь взглянуть на его мужественное лицо. Просто невероятно, насколько сильно мысль о мужественности Виктора Гарда засела в моем мозгу. И остальным я хочу напомнить, что растения, представленные в алхимических теплицах, трогать руками строжайше запрещено. Хотя мы с вами уже не раз обговаривали правила безопасности. «Подумай только, дочка герцога такая заучка, раздалась насмешливая где-то в конце группы. А, это же веселая, жизнерадостная Лилиан Крейбл, подруга Оливии. Наверное, ночами над учебниками сидела. Бряна ее тоже заметила. И ректор, и принц. Удивительно, что даже парень, которого я недавно вытолкала из кареты, неодобрительно покосился на рыжую задиру. «Я попрошу вас воздержаться от колких и едких высказываний в адрес друг друга», холодно произнес ректор, повернувшись к адепткам. «Относитесь, пожалуйста, с уважением друг к другу. Алхимики часто работали вместе, делились знаниями и опытом». «Да, но они были равны», — дерзко произнесла Лилиан, задрав подбородок. «Равны по статусу. Но что здесь делает герцогиня? Одно ее присутствие, как насмешка над нами, плевок в лицо». Бряна молча двинулась в ее сторону, обходя остальных. Я дернулась следом, но меня внезапно остановила Грейс. «Пусть делает, что считает нужным», — ровно вымолвила она. «Твоя подруга не учится с нами, ей ничего не будет. А родители Крейбл не станут связываться с графом Лассе. Он слишком опекает свою дочь, не так ли?» «А ты хорошо осведомлена», — с уважением протянула я, слегка опешив. «О них часто пишут», — усмехнулась соседка. «Чаще, чем о тебе». Действительно, леди Лассе, окликнул ректор. Я прошу вас вернуться к подруге, и мы продолжим нашу экскурсию. С мисс Крэйбл, я позже проведу беседу. Но Бриана уже приблизилась к рыжей, обняла ее, очень крепко и прижалась к ее уху. Со стороны выглядело так, будто они просто шепчутся, но судя по тому, как стремительно побледнела Лилиан, как вытянулось ее лицо, она услышала нечто такое, что повергло ее в ужас. Через минуту Бриана вернулась к нам, как ни в чем не бывало. «Больше так не делайте, леди Ласса», — произнес ректор, но был награжден снисходительной улыбкой. И что вы мне сделаете, господин Гард? поинтересовалась Бриана. Отчислите меня, отправите домой, не дав завершить самую скучную экскурсию в моей жизни? Я сама сейчас тебя домой отправлю, прошипела раздраженно, хватая подругу за руку. Развернулась и повела ее вдоль грядок, не забыв бросить. Прошу прощения, она больше так не будет. Мне здесь еще учиться, если ты забыла. Учись, — бесстрастно отозвалась она. Но зачем терпеть такое неуважение к себе? Как они смеют с таким пренебрежением говорить о тебе? Всем рты не заткнешь, — просто отозвалась я. Человека можно заставить уважать себя в двух случаях. Силой и сделать нечто выдающееся. Силой, конечно, быстрее, но сделать что-то выдающееся, что изменит мнение окружающих, интереснее. Ты через чур терпеливая добра, недовольно поморщилась, Бри. Она, как и раньше, всегда готова встать на мою защиту. А я всего-то однажды вытащила ее тонущую из пруда и встала на ее сторону перед придворными дамами, посмевшими ее в чем-то обвинять. Дело не в этом, улыбнулась я, медленно шагая по дорожке. Я не трачу время и силы на то, что успешно можно игнорировать. Если понадобится, я приму мир, не сомневайся во мне. А мне вот интересно, что-то сказала Крейбл, как бы, между прочим, произнесла Грейс, следуя за нами. Бряна хмыкнула. Сказала, что если она еще раз откроет свой рот, я задушу ее вон той симпатичной Лианой и скажу, что она случайно упала и запуталась в ней. Как грубо, притворно ужаснулась я. Здесь же столько свидетелей? Ничему тебя жизнь не учит. Мы тихо рассмеялись и перешли в следующую теплицу. Адептки больше не пытались публично унизить меня или оскорбить. Видимо, угроза Брианы все же подействовала. Но, боюсь, девицы потом захотят отыграться на мне. Что ж, тогда и мне придется дать ответ, как и полагается дочери герцога. «Посмотрите внимательно, это серебрянка. Ее сок часто используют для изготовления противоядий и даже для эликсира долголетия», произнес ректор, привлекая внимание адепток. Казалось, он совершенно спокоен и невозмутим, но я чувствовала исходящую от него угрозу, и это ощущение усилилось после того, как рыжая храбро высказалась обо мне на глазах у всех. Если Виктор Гард сказал, что потом поговорит с ней наедине, значит, поговорит. Я сомневаюсь, что это будет легкий разговор для Лилиан. Простым замечанием она не отделается. Стоит только раз заглянуть в синие глаза ректора, чтобы понять это. Рассматривая красивые, будто серебряные колокольчики, маленькие цветочки, Я вдруг кое-что вспомнила. Это было похоже на яркую вспышку. Настолько реалистичными показались образы, проплывшие перед внутренним взором, что даже голова закружилась. Я держала в руке букет серебрянок. На мне было белое платье и гольфы. «Это для мамы!» «Красивые!» — ответил юноша, зачесывая на бок короткие неровные пряди темных волос. Он взял один колокольчик и вставил мне его в косу. «Тебе идет. «Когда буду выходить замуж, то украшу зал вазами с серебрянками». «Ты будешь красивой невестой», — сказал он, а глаза в лучах летнего солнца сверкнули опасной синевой. На мгновение показалось, что весь воздух разом вышибло из легких. Я не могла вдохнуть от ошеломляющей мысли. «Я уже была знакома с Виктором Гардом».